464. Матерь Агни-йоги. Было указано, что перед концом будут даваться в изобилии знаки. Знаки даются, следовательно, сужденное приближается неудержимо этим сознанием и идите в него.